как бы там ни было, пока пришлось обходиться энергоемкими аккумуляторами. Благо, внутри тайника почти ничего не было, и кроме камеры Авроры и Эммериха ничего питать было не нужно. Хотя, само собой, я притащил туда вообще все, что могло хоть как-то меня раскрыть или навредить. Книги, украденные у Иловайского и дневники Проживальского. Мои личные заметки по спорным магическим теориям. Корона и Иерарха и заметки Пеля о создании пространственных тайников какие-то добытые в бою или украденные амулеты. Чтобы все это не валялось на траве и земле, как попало, я создал в тайнике небольшой одноэтажный домик и расположил все это там. Илона, кстати, тоже принесла туда кое-какие книги и личные вещи, так что у нас получился вполне себе обжитой домик, на содержание которого тоже приходилось тратить немного энергии. Но так как большую часть дел я вел чисто и аккуратно, не считая смертоубийственных импровизаций, после которых почти никогда не оставалось следов. Пока все было спокойно. Бизнес с Силоной не мог вызвать ни у кого интереса, а совместное предприятие с Салтыковым. Что ж, император не обманул? Видимо, разработка была в интересах государства, так что никто нас не дергал. Нет, для порядка все изучили, но самые ценные и тайные исследования на этот счет я вел подпольно и отдельно и сейчас они были надежно спрятаны вместе с рабочей группой проекта «Альтер-эго» и настоящим Салтыковым. В общем, при всей опасности ситуации и творящихся в столице делах, я был на редкость покоен. Марк. Опернувшись, я увидел Андрея Иловайского. Обычно длинные эмилированные волосы он с недавних пор стриг коротко, а обычная насмешливость из взгляда уступила место жесткости. Ну еще бы! После такого прямого покушения на него и его сестру Андрей не мог не измениться. Что примечательно, он снова был один, без своей свиты. «Привет. Я приседу?» «Конечно». Арс с удивлением пожал протянутую руку. Обычно Иловайский не удостаивал Кабанова особым вниманием. Хотел перекинуться парой фраз перед парой. Наедине, если никто не против. Арс пожал плечами, подхватил свою сумку и направился в сторону выхода. «В прошлый раз твой разговор наедине закончился штурмом вашего поместья», — спокойно сказал я. «Надеюсь, в этот раз ничего подобного не предвидится». Андрей криво усмехнулся. «Я как раз об этом. Не буду ходить вокруг да около, Марк. Я хотел поблагодарить тебя». «Не стоит», — я покачал головой. «Я не сделал ничего такого, Андрей». «Ты нашел нас с сестрой и очистил путь к выходу». Хотелось бы побыть героем, но ты же знаешь, что я не вас искал. Я не кокетничал. Просто хотел сразу понять, чего Иловайский от меня хочет. Знаю. Знаю, что отец попросил тебя полететь. Что у вас с ним были какие-то свои дела, о которых мне никто не рассказывает. Но все равно ты помог нам, Марк. Ты уложил многих мятежников. Поэтому я просто хочу сказать спасибо. Я пожал протянутую руку. Рад, что смог помочь. «Если тебе когда-нибудь потребуется помощь, можешь на меня рассчитывать». «Спасибо». Глядя на удаляющуюся спину Андрея, я подумал, что теперь у меня в должниках сразу двое представителей этой семьи. Нет, договор по дворянскому слову с князем исполнен не был. Тех, кто стоял за терактами и покушениями, пока не нашли. И вряд ли найдут в ближайшее время, если уж честно. Но за то, что я помчался на спасение его детей за то, что защитил родовой тайник от разграбления, официальная формулировка, Иловайский пообещал, что окажет мне ответную услугу в разумных пределах, вне всяких договоров. Мда. Как же хорошо, что я смог разыграть все так, чтобы выйти не просто сухим из воды, но еще и в прибытке. Правда, как раз сейчас стоило затаиться. Раз уж так сложились обстоятельства, заниматься темными магами, тайными разработками и поисками кладов-пожирателей пока нельзя а жаль. Ведь книги Пржевальского жгли мне руки. Иловайские, даже если и знали или подозревали, что в них можно найти, не могли этого сделать. Хотя бы потому, что уже ни одна загадка прожевальского и тех, кто был связан с пожирателями, не могла решиться без нашего магического зрения. Без чувства энергии, без ее визуального отображения нельзя было открыть тайники. Так что даже если семья князя проверила все до единого места, упоминающиеся в дневниках, что само по себе было бы непростым занятием, они запросто могли что-то пропустить. Если верить новым записям Проживальского, то один из двух попавших ко мне в руки дневников был о его путешествии по Забайкалью и пустыне Такламакан. И несколько точечных упоминаний одного и того же места, событий и людей, связанных с ним, натолкнули меня на определенные размышления. Запрошенная астромагическая обсерватория близ села Хара-Усугли, что в Бурятии, Ее построили в 1908 году по чертежам загадочного австрийского архитектора, который вскоре исчез. История 1912 года, а то и дело появляющимся поблизости от обсерватории странном анимаге, способном перекидываться разными животными. История о кровавом ритуале в окрестностях в 1918 История о сошедшем с ума племяннике губернатора, охотящемся неподалеку в 1924 и еще несколько любопытных зарисовок, включая характеристику смотрителя этой обсерватории, служившего на ней как раз с 1912 по 1926 годы. Вряд ли знаток из Златограда будет прозябать в таком захолустье ради астросигналов и наблюдений за колебаниями энергетических волн в такой дали от урочищ. Так что, кажется, у меня наметился новый маршрут. К тому же платить за него самому и не придется. Корпорация Магатек организует своему исполнительному директору любой перелет. ха Надо только дождаться, пока шум в столице поутихнет. Спокойно доев свою пиццу, я махнул рукой знакомой четверокурснице с нашего факультета и пошел к кассе взять еще кофе. По пути поймал взгляд сидящего в углу хмурого Львова. Он таращился на меня без вызова, но в глазах читалось все то же желание убить меня. Проклятье. Когда он орал и бросался на меня, было проще. Так хотя бы я знал, чего ожидать от придурка, и знал, что могу предпринять. А сейчас же... Сейчас у меня в голове постоянно крутилась мысль, что Львов не просто поумнел, но и разрабатывает какой-то сложный план, который... Который что? Который, мать его, точно приведет к моей смерти. Забрав кофе и сделав глоток, я вышел из столовой и по запруженным студентами коридорам отправился на лекцию по стихийной защите. Нужно было отсидеть еще две пары, а потом... Потом, хоть это и было опасно, следовало встретиться с Салтыковым. Несмотря на опасное время, несмотря на то, что во всех остальных аспектах следовало быть тихим, после всех последних событий я сделал четкий вывод. Оставлять Тумана Ликова на потом, пытаться нарастить силы — не вариант. Он слишком быстро набирал силы, слишком решительно действовал. Еще немного, и мне нечего будет ему противопоставить. Так что пора было выводить нашу игру против Юсупова в активную фазу. Глава 22. Игра продолжается. 3 апреля 2032 года. Москва. Я свернул с Бережковской набережной, проехал мимо нескольких невысоких административных зданий и оказался в небольшой промзоне. На северо-западе за цехами, складами и старыми кирпичными строениями виднелись стеклянные высотки Москва-Сити. На севере и северо-востоке промзону огораживали территории Киевского вокзала. Припарковав байк в одном из закутков, я кинул на него магическую противоугонку — а сам направился к ближайшему зданию, рядом с которым стояли трое работяг и по-черному смолили дешевые сигареты. «Здрасте, ваш броди!» — кивнул один из них, пожилой. Я кивнул ему в ответ, толкнул металлическую дверь, прошел по коридору, показав распечатанные накладные на посту охраны. Оказался в большом помещении склада, где разгружали и загружали массивные транспортные мобили. Здесь стояла суета. Жужжали роботы-погрузчики — Вяло рычали друг на друга за срыв сроков поставки люди-грузчики и администрация. Где-то играла негромкая музыка. У двух ворот стояло по трое охранников и одному витязю. Всюду камеры и магические системы слежения. Пройдя через весь склад, я оказался у дверей офисных помещений. Внутри, как обычно, сидели четверо менеджеров, даже не оторвавшихся от телефонов. Впрочем, не они меня интересовали. Пройдя мимо столов, я стукнул костяшками пальцев в еще одну дверь, обозначив свое присутствие, и вошел. Комната была маленькой. Стены украшали старые плакаты по технике безопасности. «Берегите себя», «Не пренебрегайте СИЗ», «Контролируйте работу роботов» и один особенно древний с ржавым пятном в углу. «Соблюдай порядок на рабочем месте». За годы краска на этом последнем плакате выцвела, и некоторые буквы читались с трудом, но дух прошлой строгости ощущался до сих пор. У окна, завешанного желтыми шторами с неизвестными пятнами, расположился письменный стол. Он был массивным, металлическим, покрытым царапинами, следами кофе и невидимыми обычному глазу магическими рунами. На столе была установлена радиостанция, дымилась кружка с остатками чая, валялись папки с документами, таблицы с графиком смен и треснувший деревянный брелок с надписью Удачи! Окно выходило в крушечный внутренний двор, заставленный деревянными и металлическими ящиками. Оно было приоткрыто, и снаружи, со стороны Киевского вокзала, доносились глухие удары, которые издают вагоны при стыковке. Время от времени доносились сигналы поездов. За столом на старом кожаном кресле сидел начальник склада, Александр Анатольевич Репко Тучный мужчина лет сорока с залысинами и вечной сигаретой в уголке рта. Уверив меня, он тут же потушил ее. «Марк Григорьевич, здравствуйте!» «Здравствуйте, Александр, все спокойно?» а то хмыкнул мужчина. «У нас тут все в полном порядке. Вы за грузом?» «Да». «Давайте накладные!» Взяв у меня листки бумаги, начальник склада пробежался по ним глазами, прищурился, сверяясь с первыми буквами абзацев, и кивнул. «Ваши ребята уже подъехали?» «Только что зарегистрировались на проходной». «Погрузка займет около часа». «Вы можете проследить за ней лично», — снова усмехнулся Александр. «Или подождать окончания здесь». «Я подожду». «Понял. Схожу вам за кофе». Он грузно встал, подхватил пиджак, повешенный на спинку кресла, и покинул комнату. Выждав минуту, я выглянул за дверь, убедился, что сюда никто не идет, и подошел к шкафу, стоящему в углу. Достав из кармана игральную кость, добытую в урочище, выцепил из нее кроху эфира и посадил ее в установленный в шкаф-приемник, старую, прилипшую к полке пепельницу. Раздался тихий, едва слышный щелчок, и шкаф отодвинулся от стены на сантиметр. Убрав кость обратно в карман, я раскрыл тайную дверь, вошел внутрь и заперт за собой вход такой же крупицы эфира. Затратно, да. Зато ни один маг не найдет такой тайник а безопасность в текущих делах была для меня приоритетом. Ступени вели вниз, причем глубже, чем находится даже метро. Чем ниже я спускался, тем плотнее и гуще становился воздух. Лампы, освещающие спуск, все время мигали, казалось, не от перепадов напряжения, а словно решали, показывать ли мне дорогу или нет. Каждый шаг отзывался эхом. Оказавшись у здоровенной металлической двери у самого низа лестницы, я достал жетон. Маленький диск с выбитыми по кругу магическими символами. На вид ничего особенного, но при входе в тоннель он стал нагреваться. Я приложил его к металлу, и через секунду артефакт задрожал. Его поверхность поплыла, будто расплавленное стекло. Проход открылся без звука. Мне говорили, что раньше здесь хотели сделать тайную станцию метро для императорской семьи. На случай побега из столицы. Потом проект почему-то свернули, а помещение выделили к какой-то другой дворянской семье, которая якобы его уничтожила. На самом же деле просто продала кое-кому статусом повыше. Теперь официально этой станции не существовало. На схемах метрополитена она была просто обрывом тоннеля между Киевской и Студенческой. Но для избранных... Пространство станции раскрывалось внезапно, как театральная сцена. Керамические плиты на стенах, покрытые выгравированными рунами, светились мягким голубым светом. Арки, поддерживающие потолок, были украшены проекциями звездных карт. Пол усеян металлическими вставками, которые вспыхивали при каждом шаге. Эта обновленная система безопасности отмечала мое присутствие. У самых тоннелей пространство расширялось, превращаясь в зал. Он был разделен на зоны. Одна для работы с энергетическими потоками, чтобы обезопасить тайную лабораторию, вторая для алхимического анализа, третья для капсул погружения и компьютерного оборудования. Капсул было десять, и они стояли в ряд, как гробницы из будущего. Высокие, из матового стекла, окруженные кольцами из меди и стали. Каждая капсула была соединена с массивным терминалом, покрытым древними символами и современными портами передачи данных. Перевезенные из поместья Салтыкова ученые и маги, работавшие тут, приветствовали меня, словно я просто зашел в какой-то офис. Я вдруг вспомнил, как мы перевозили лабораторию, с какими горящими задницами все обустраивали, как пытались скрыться от чьего бы то ни было внимания. Фух, аж дыхание перехватило. Персоналу, работавшему над проектом «Альтер Эго», я все объяснил. Особенно после расстрела менталистов, о котором хоть никто вроде как и не знал, но шепотки по коллективу все же прошлись. Хотя СБ Салтыкова все тщательно прибрала в лаборатории особняка. Как бы там ни было, 20 человек согласились переехать на тайную станцию метро, поселиться тут, в весьма комфортабельно оборудованных комнатах, и продолжить работу над спасением князя Салтыкова. Деньги, которые платились семьям этих людей, и обещания, которые они получили, с лихвой покрывали любые ограничения и лишения – которые маги и ученые переносили и терпели. «Господин Апостолов!» Мне навстречу вышел Вячеслав Никлюев, молодой 35-летний мужчина, руководитель нашего тайного проекта. Маг он был талантливый, дотошный и исполнительный, а человек — осторожный и дружелюбный. Разумеется, я не доверял ему, как и большинству других людей в мире, но постоянно считывал его эмоциональный фон, как и всех других сотрудников и сейчас он был слегка возбужден и радостен. «Здравствуйте, Вячеслав. Как у вас тут дела?» «Все в порядке и более того», — зачистил маг. «Состояние князя стабильное, но то, что вы изобрели и с чем мы сейчас работаем, это просто нечто, Марк Григорьевич, просто нечто!» Я усмехнулся. «Да уж. Кучу времени, которое у меня освободилось, я почти полностью пустил на работу над магической реальностью, и за пару недель нашел несколько оригинальных решений — по самым разным аспектам разработки. Спасибо украденным у Иловайского книгам Проживальского. В них было немало интересного, что либо натолкнуло меня на правильную мысль, либо дало прямую подсказку на то, как действовать. А все почему? Да потому что постоянная работа с энергослепками людей, их памятью, эмоциями и реакциями, была похожа на мои способности пожирателя. Только производилось все это, либо технически либо магически, но с помощью топорных костылей, а я немного переработал некоторые заклинания, завязал их на привычные всем источники, нашел аналоги в конструкционных особенностях потоков. Короче говоря, используя свою магию и способности как шаблон, собрал на их основе несколько решений для нашего проекта и протестировал их именно на Салтыкове. Тут просто не было вариантов, как это еще провернуть. Так что ровно за два дня до того, как Юсупов заявился в подземную лабораторию особняка Салтыкова, настоящего князя там уже не было. А был новенький выращенный клон, приведенный к нужному состоянию тела и подключенный к закрытой системе жизнеобеспечения. Но это был только первый шаг моей комбинации. Второй — создать видимость искалеченной энергетики князя. Создать грубую копию не составило труда. Как и покоцать ее слегка темной энергией, чтобы привести искру князя в соответствующее всем диагнозам состояние. Но Юсупов бы заметил несоответствие, так что я углубил энергетику клона, привнеся в нее детали, характерные только для Салтыкова, и чтобы сделать это, пришлось использовать эфир. Эфир из очередного тайника Салтыкова, о котором он мне рассказал после своей транспортировки. Выдать эту бесценную энергию мне он решился не сразу, лишь после того, как я рассказал ему в деталях весь план по обману Юсупова. И то, потому что других вариантов у нас не было. Впрочем, собранной истинной силы у Петра было так мало, что ее едва хватило на все. Однако любая серьезная проверка показала бы, что это слабая, откатившаяся и искалеченная, но энергетика Петра. Собственно, и имитация искры произошла так же. Внешний контур, так скажем, я скопировал а вот заполнил его уже эфиром, вручную подсоединяя и распределяя древнюю магию к фейковой искре. Изнутри. Это было тяжело, настолько, что я потом два дня не мог встать с кровати. Ну и третий шаг — легкая имитация памяти. Здесь я эфиром пользоваться не стал. Некоторые крохи мне были нужны на посещение новой лаборатории, а некоторые — для совсем другого дела. Но эфир больше и не требовался. Не требовалась даже моя способность поглощения памяти — Через версию магической реальности, в которой жил Салтыков, мы скопировали часть его воспоминаний, основных и безопасных, чтобы загрузить их в мозг клона. Пользоваться ими он все равно не мог, так что по факту мы просто запрограммировали некоторые нейронные связи просто на хранение этой информации. Так что со стороны, если за дело возьмется серьезный менталист или Юсупов изымет нашу технику и воспользуется ей, некоторые части воспоминаний князя они смогут извлечь. Вот только не найдут в них ничего полезного. Ну а что? По всем документам Салтыков находится в коме. Вот и получилось, что я создал прорывную магическую технологию по копированию энергетики. С оговорками, на все же. Но пользоваться ей не было никакого смысла. Просто потому, что саму личность из тела в тело переносить было по-прежнему невозможно. «Позвольте уточнить», — вновь подал голос Неклюев, выдергивая меня из размышлений. Когда мы начнем тесты с вашей технологии и пересадки энергетики на... На добровольцах? Думаю, пока систему еще нужно потестировать. Марк Григорьевич, у нас уже семь желающих сотрудников. Мы работаем сутками и уверены, что небольшой эксперимент... Вячеслав, мы начнем тогда, когда я и вы отладим систему. Я перебил его и добавил в голос металла. Потому что в противном случае при переносе могут возникнуть некоторые... Эксцессы. И чем это обернется, никому неизвестно. Поверьте, сейчас спешка ни к чему. Наверху?» Я ткнул пальцем в потолок станции. «Творится полная жесть!» «Хорошо, что мы отправили семьи подальше». «Да, очень хорошо. Поймите, я похлопал мага по плечу. Сейчас торопиться не следует. Не все готово. Что нам одна энергетика? Без переноса личности это все равно бесполезно». Перекинувшись с ним еще несколькими фразами и слегка успокоив, я бегло ознакомился со всеми отчетами, затем взглянул на часы. «Начальника склада не будет еще 45 минут. Хватит». Забравшись в свою личную капсулу погружения и сняв с нее предварительно собственную магическую защиту, я активировал устройство, запустил каскад заклинаний и открыл глаза уже в магической реальности. М да за то время, пока Юсупов тут находился, многое изменилось. Мы подключили Салтыкову массу возможностей и надстроек, так что теперь... Теперь здесь он был почти богом. Я стоял рядом с огромным техномагическим особняком. Вдали виднелся парк, за которым торчали горы. С другой стороны город, напоминающий сон футуристического художника. Башня из слоновой кости и стекла. Летающий транспорт, неоновые вывески — Всполохи магии между домами, куча прохожих на улицах, люди, орки, эльфы, гномы и совсем уж экзотические создания. Покачав головой, я направился к беседке в парке, где мы с Петром постоянно вели наши беседы. Он уже ждал меня. «Марк!» — улыбнулся князь. «Рад тебя видеть!» «И я тебя!» — улыбнулся я в ответ. «Вижу, ты тут развлекаешься по полной». «Что мне еще остается?» — хмыкнул Петр. Оттачиваю навыки, экспериментирую. У тебя во владении целый собственный мир. Ограниченный. И все же это впечатляет. Как только у нас будет больше времени, я покажу тебе гонки на вивернах. Адреналиновая штука. Я усмехнулся. Все, что делал Петр, я в общих чертах знал. По отчетам, визуализациям и так далее. Но лично со всем этим у меня действительно не было времени ознакомиться. А хотелось, если честно. Поймав мой задумчивый взгляд, Салтыков нахмурился. «Все так плохо?» «И да, и нет. Я пожал плечами. Тебе опасаться нечего. Юсупов еще месяц провозится с твоим клоном, пока не убедится, что из него ничего нельзя вытащить. А потом?» «Потом ситуация в столице, надеюсь, поутихнет, и мы сделаем свой ход. Пока наш план работает как надо». «Я догадался, раз ты здесь, а не в застенках Инквизиции». «Типун тебе на язык! Салтыков рассмеялся. «Есть преимущество в том, чтобы пользоваться никому неизвестной магией, да?» Я тоже улыбнулся. «Безусловно. Теперь на Юсупове одна из частей нашего эфирного заклинания». Это было так. Подсадил передатчик наклона и я в последний момент, использовав часть эфира, переданного мне Салтыковым. То Монолики был силен, но не всемогущ. И я знал, что он захочет лично осмотреть тело Салтыкова. Так что и сыграл на этом. И вуаля! Во время такого осмотра часть эфирного заклинания оказалась подсажена в энергетику Исупова. Будь у меня больше истинной силы, я бы просто сделал смертоубийственное заклинание, которое убило бы Тома моноликова, и никто бы не понял, как это произошло. Однако эфира было мало. На убийство такого сильного мага его бы не хватило, вот и пришлось выкручиваться. «И что теперь?» — спросил Петр. «Теперь ждем». Вторая часть эфирного заклинания теперь находится в зеркале Исупова, которое я для него сделал. И вместе они дадут мне доступ к... — Погоди, погоди, погоди, — вытрыщил глаза князь. — Что ты сказал? Вторая часть заклинания в зеркале? Ну как? Я самодовольно усмехнулся. — Ловкость рук только. — Я серьезно. — Я тоже. После всех событий с моими зеркалами их обязали проверить. Сначала я, затем императорская служба, и когда проходила проверка зеркала Юсупова, тот все контролировал лично и очень тщательно. Однако он не может учуять эфир, как и имперские проверяющие, так что... Я просто подсадил еще одну часть эфирного заклинания к нему в артефакт. Ну ты даешь! Опасности не было. Как я уже говорил, никто, кроме нас с тобой, не может отследить эфир. И теперь... Теперь, когда Юсупов находится в радиусе 10 метров от зеркала, я могу видеть и слышать то, что видит и слышит он. Ну и... «Не томи, Марк!» Скажем так, я оставил лазейку. Для того, чтобы протолкнуть через эфирное заклинание что-нибудь помощнее. Каюсь, на эту идею меня натолкнули действия мятежников. «Вот как!» — протянул Петр. «Тогда чего ж мы ждем?» Жахнем по сволочи чем-нибудь убийственным. Никто и не поймет, как произошло нападение. Какой объем энергии ты можешь переправить через это окно? Не все так просто. Я покачал головой. Окно слабое и не передаст нужного количества энергии, чтобы одним ударом убить Юсупова. Ты и сам знаешь, как он защищен. А второго шанса у нас не будет. Окно просто сгорит. И что будем делать? Я помолчал несколько секунд. Убить Юсупова мы можем только с помощью эфира. Быстро, безопасно, без следов. Но его нужно много. И. И с этим возникнут определенные сложности, но думаю, что в ближайшее время я отправлюсь в одно из урочищ по твоей карте и добуду нужное количество истинной силы. Глава 23. Месть близко. Чуть ранее, март 2032 года, Москва. Мартовский воздух в Москве был еще плотным от вечерней сырости, но под землей, где даже время казалось замедленным, он стал почти осязаемым. Подземная стоянка жила своей жизнью, тихой, безлюдной, словно забытой. Свет фонарей мерцал с неровным ритмом, будто не решался полностью погаснуть. Тени между машинами были гуще обычного, как будто само пространство здесь было создано для тайн. Львов стоял у своего гравибайка Ямаха, который выглядел слишком новым для этого места. Дыхание парня было размеренным, но внутри Сергея все напряглось, как натянутая струна. Он чувствовал, что за ним могут следить. Или уже следят. Продавец пришел без опоздания. Невысокий мужчина в потертом плаще — с морщинистым лицом, будто высеченным из серого камня. Глаза черные, острые, цепкие. На шее амулет, едва заметно мерцающий в свете ламп. Ощутив вибрации, исходящие от артефакта, Сергей про себя выругался. Убрать торговца вряд ли получится. Быстро точно, а долго будет слишком шумно. И он привлечет к себе внимание, а Львову это было совсем не нужно. Парень нахмурился и подумал, что выбор это всего два. Либо рискнуть, либо уехать прямо сейчас. Черный рынок — это не просто торговля, это риск. Это договор со смертью, и Сергей прекрасно знал цену каждому шагу, сделанному в тенях. Он их совершил уже достаточно, так что отступать не собирался. — Вы Вильгельм? — спросил мужчина. Его голос был хриплым. — Если ты принес то, что обещал, можешь называть меня как угодно. Высокомерно ответил Львов, стараясь не показать волнения. Мужчина кивнул и аккуратно достал из внутреннего кармана плаща небольшой кожаный футляр. Он протянул его Львову. «Проверь, но не трогай пальцами. Он реагирует на мысли, если знаешь, как к нему подступиться». Сергей медленно расстегнул застежки футляра. Внутри на мягкой черной подкладке лежал пергамент. Не просто бумага. Древний исписанный старыми символами, которые будто двигались, когда взгляд скользил по ним. Края его были обожжены пламенем, а сам материал имел странную текстуру. Ни кожа, ни папирус, ни что-либо из известных материалов. Ключ к сумраку. Способность для чернокнижника оптимизировать расход энергии. Новая грань таланта, как переход от ученика к адепту, только для темных магов. Львов ощущал пергамент. «Ни глазами, ни руками, всем собой, всем своим естеством, по крайней мере, его темной частью. Артефакт знал, что его нашли, и он ждал». Сергей закрыл футляр, не говоря ни слова. «Миллион», — произнес продавец. все равно, что купить воспоминания Бога». Сергей посмотрел на человека. Он мог бы попытаться убить его прямо сейчас, своим кровавым клинком, по крайней мере и платить бы не пришлось, но... Несмотря на все то, что уже успел сделать Львов, он только начинал свой путь среди чернокнижников и понимал, что такой торговец, с которым ему пришлось месяц ждать встречи, на которого было так тяжело выйти, наверняка может защититься от неопытного Малифика. Иначе он бы просто не занимался таким бизнесом. А еще Львов до сих пор не был уверен в своих силах и потому не стал нападать просто передал мужчине диск с цифровыми ключами криптовалюты. Тот тут же подключил ее к своему смартфону через переходник. Несколько раз нажал на экран. «Приятно иметь с вами дело, Вильгельм», чуть насмешливо сказал продавец, сделая шаг назад. «Главное, помни, этот ключ открывает не только двери. Он может и запереть тебя внутри». И он ушел, растворившись в тени. Ночь опустилась на столицу тяжелым покрывалом. За окном особняка дул холодный ветер, несущий с собой запах сырой земли. Свет фонарей в парке отражался в лужах. Сергей лежал на кровати и скрипел зубами. Телевизор был включен, но без звука. Только мигающие струки текста внизу экрана. Впрочем, Львов и так знал, о чем там рассказывают. О новых задержаниях, о пойманных чернокнижниках и мятежниках. Сергей смотрел в потолок, как будто там можно было найти ответы. Его лицо было бледным, под глазами залегли тени, которые не сошли даже после двух дней сна. Он чувствовал себя истощенным, разбитым. Не физически. Если бы пришлось, он мог бы бежать всю ночь, но внутри парня что-то горело. Медленно, назойливо. Как если бы его собственные мысли начали жечь плоть. Львов ненавидел это чувство. Магия, которой он овладел, дала ему невиданные силы. Та, что была скрыта так, что не светилась в ритуалах академии, не прославлялась в учебниках. Это была тьма. Холодная, древняя, живая. Она не подчинялась правилам, не слушала декана. Она требовала жертв, крови, энергии, душ. И теперь она начинала съедать своего владельца изнутри. Львов не задумался об этом, когда стал носителем запрещенной силы. Но за прошедшие месяцы вник в суть своих новых способностей и понял, что теперь он полностью зависим от них. Убив того бомжа в новогоднюю ночь, он что-то пробудил. Сергей почувствовал это. Прилив сил, тепло внутри. Но уже через месяц он почувствовал, что темная магия уснула, затаилась в нем, ослабла. И Львов знал, что нужно делать, чтобы вернуть ее. Убивать. У чернокнижников не было своих источников. Ну, или, по крайней мере, Сергей о них не знал. Но знал, что малефики черпают силу из других людей. Он убил еще дважды. Один раз в январе, один в феврале. Оба раза на грани, когда уже начинал терять контроль над собой. Когда кожа чесалась изнутри, а голоса в голове становились громче. Убийство успокаивало, очищало, давало силы. Да, Сергей все еще чувствовал вину, но не такую, чтобы остановиться. А теперь наступил март. Рейды усилились. Полиция, Инквизиция и Четь проверяли каждый подвал. Каждый заброшенный дом. Каждый квартал. И ладно бы это. Власть семьи Львова надежно защищала их от подобных проверок долгие годы. Но теракты мятежников... Спутали все карты Сергея. Императорские ищейки отлавливали чернокнижников, как крыс. Сергей пару раз видел, как их возили в бронированных мобилях по улицам, однажды даже стал свидетелем задержания темного мага. Со стороны в толпе он наблюдал за штурмом квартиры. Чувствовал выплеск темной магии, видел трупы бойцов полиции. Видел, как обесточенного чернокнижника тащили к мобилю. Он смеялся и выкрикивал проклятие на языке, который мог понять только Львов, но сам Сергей не хотел себе такой участи. Он хотел быть свободным, но свобода — это всего лишь иллюзия, особенно когда ты зависишь от смерти. Львов встал, медленно подошел к окну и взглянул на видневшуюся вдалеке Москву. Город был огромным, полным людей, которые не знали, что происходит внутри него. Людей которые спят, думают о работе, о любви, о детях. Они не знали, что где-то рядом с ними стоит юноша, который больше не может контролировать то, что внутри него. Сергей положил ладонь на стекло. Оно стало чуть темнее, будто запотело не от тепла, а от чего-то еще. Что-то в нем просыпалось. Что-то, что не должно было проснуться. Вечер выдался тяжелым. Москва, как всегда, дышала шумом мобилей и мерцанием неоновых вывесок, но для Сергея этот город стал чужим. Парень возвращался с занятий в Аркануме. По расписанию все было как обычно, но внутри Львова уже несколько дней копилось что-то неправильное. Что-то, что не поддавалось контролю. Сергей шел по улице, засунув руки в карманы пальто, шагая между фонарями, которые, казалось, гасли вслед за ним. На углу его обогнала женщина с ребенком. Она бросила на него короткий взгляд, словно почувствовала что-то. Не страх, а скорее инстинктивное отторжение. И взгляд этой женщины, ее поведение... Они неожиданно пробудили в парне такую злость, такую ярость, что он с трудом удержался, чтобы не ударить женщине в спину огненным копьем. Пройдя чуть дальше, Львов ощутил, как его отпускает но в груди вдруг словно образовался тяжелый ком. На перекрестке, где деревья еще не успели одеться в весеннюю листву, воздух вокруг потяжелел. Насторожившийся Сергей замедлил шаг. Его плечи напряглись, кожа покрылась мурашками, будто тысячи иголок скользнули под нее. Он сделал еще один шаг, и мир качнулся. Кровь ударила в голову. Где-то в груди проснулось нечто древнее, необузданное разъяренное. Оно рвалось наружу, ломая стены, которые Сергей так долго строил. Он почувствовал вкус железа на языке. Запах гнили в носу. Голова закружилась, и зрение задвоилось. Львов остановился посреди тротуара, оперевшись о дерево. Но внезапно оно начало меняться. Кора потемнела, покрываясь пятнами плесени. Зеленые иголки мгновенно порыжили и опали. Растущий рядом кустарник завял за секунду, как будто его обожгли огнем. Из переулка вышла собака. Простая дворняга, тощая, с грязной шерстью. Она остановилась в нескольких метрах от Львова, посмотрела в глаза и завыла. Животное бросилось прочь, будто увидела не человека, а нечто, что не должно существовать в этом мире. Сергей почувствовал, как его колени подгибаются. Он упал на асфальт. Руки дрожали, воздух был плотным, как вода. Он хотел закричать, но горло не слушалось. Внутри него росло давление, не физическое, а энергетическое, как если бы его душа начала раскалываться. На руках выступили мерцающие черным вены. Львов видел, как его отражение в окне, припаркованной рядом машины, искажается. Лицо стало чуть более острым, черты менее человечными. Глаза потемнели и стали пустыми. Как будто кто-то другой смотрел на отражение Сергея, из другого мира. «Нет», — прохрипел парень, но голос звучал чуждо. Он попытался сосредоточиться, вспомнить технику, ритуалы которым научился, мантры, которые помогали ему раньше. Но ничего не работало. Темная магия, которую он использовал с таким удовольствием, вышла из-под контроля. Она не хотела быть частью его воли. Она хотела стать самим Сергеем. «Я теряю себя. Ты слишком слаб. Слишком долго тянешь с обещанием. Мы возьмем тебя в свои руки». Мир вокруг Львова затих. Сергей чувствовал, как его мысли становятся чужими, как что-то новое начинает говорить внутри него. «Это была не только боль, это была трансформация». «Нет!» Когда Львов очнулся, он лежал на тротуаре. Одежда была испачкана потом и чем-то еще. Черным, маслянистым веществом, которое не могло быть человеческими выделениями. Вокруг не было никого. Только поваленные урны, обгоревшие деревья и запах смерти, которые не могли унести даже порывы ветра. Сергей поднялся медленно, с усилием. Каждая мышца болела. Каждая клеточка тела кричала. Парень чувствовал, как что-то внутри него изменилось. Что-то важное. Что-то фундаментальное. — Я не могу больше ждать, — прошептал он. — Не могу. — Не можешь. И мы подождем. — Еще немного. Место Львов выбрал тщательно. Не слишком людная, но и незаброшенная. Двор между двумя домами у станции метро Кутузовская. Узкий проход с бетонными стенами, где редко кто задерживался надолго. Воздух здесь пах старым бетоном, мочой и сыростью. Сергей стоял в тени, почти слившись с ней. Его пальцы сжимались и разжимались, будто пробуя на ощупь невидимую силу. Он чувствовал ее внутри себя. Нестабильную, голодную, как зверя которого слишком долго держали без пищи. Она хотела выхода, хотела жертвы, и вот она. Мужчина шел медленно, оглядываясь по сторонам, со всклокоченными волосами, невысокий, сгорбленный, в потертом плаще, который явно был ему велик. Старые ботинки скрипели при каждом шаге. На плече висела кожаная сумка, из которой торчал край папки с документами. Сергей знал, кто он. маг. Мелкий игрок на черном рынке. Торговец амулетами, которые едва работают. Ни семьи, ни друзей. Просто человек, который пытается выжить, пока система давит его со всех сторон. «Э, ты?» — сказал мужчина, заметив в тени Львова. «Чего уставился?» Сергей сделал шаг вперед. Его голос был спокойным, почти мягким. «Мне нужна помощь». «Помощь?» — мужчина фыркнул. «Денег нет, сам концы с концами я едва свожу. Дай пройти». «Нет». Сергей чуть улыбнулся. «Я говорю о помощи. Другого рода». Мужчина нахмурился. Что-то в лице юноши заставило его напрячься, но было уже поздно. Сергей поднял руку. Воздух вокруг него сжался, будто невидимый кулак сжал пространство. Слабые защитные амулеты хрустнули, мигнули и перестали работать а слабый и ледяной удар львов отбил и сам. Мужчина закашлялся, сделав полшага назад, но его ноги подкосились. Он ударился о стену, глаза расширились. Жертва поняла. Возможно, не полностью, но достаточно, чтобы начать бояться. «Что ты такое?» — прохрипел мужчина. «Кто-то? Кому нужно немного энергии?» — ответил Сергей, подходя ближе. Темная магия в нем ожила, она не просила, она требовала. Сергей чувствовал, как она вырывается наружу, словно ледяной ветер, пронзающий плоть. Глаза стали глубже, темнее, словно в них открылись двери в другое измерение. — Пожалуйста! — прошептал мужчина. — У меня есть деньги. — Мне не нужны деньги, — тихо ответил Львов. — Только боль. Он положил ладонь на лицо мужчины. Пальцы легли на веки, щеки, лоб, и тогда все началось. Тело мага дернулось. Он попытался закричать, но голос пропал. Его глаза внезапно стали белыми, как будто их залило молоком. Из уголков рта потекла тонкая струйка черной жидкости. Не кровь, не слюна. Это была энергия. Его энергия. Его страх. Его жизнь. Сергей закрыл глаза. Он чувствовал, как переработанная, грязная энергия вливается в него, как холодный огонь, который не обжигает, а согревает, как первый глоток воды после долгой жажды. Он чувствовал, как тьма внутри него успокаивается, словно тварь, которую накормили, становится тише. Мысли Сергея снова стали ясными. Тело мага обмякло. Оно осунулось, стало пустым. Лицо сморщенным, как у старика. Глаза остались открытыми, но в них не было ничего. Ни света, ни жизни. Только пустота. Сергей отпустил его, и тело упало на землю с глухим стуком. Львов стоял несколько секунд, дыша глубоко, размеренно. Затем посмотрел на свои руки. Они больше не дрожали. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептал он. «Наконец -то — Наконец-то! — Москва просыпалась в привычном ритме. Шум мобилей, гудки, мерцающие вывески и запах утреннего кофе. Но для Львова этот день был другим. Он чувствовал это потому, как его кожа больше не горела изнутри. Потому как мысли стали ясными. Словно после долгой метели небо наконец прояснилось. Он пытался изучить недавно купленный пергамент в своей тайной квартире на окраине города. Уже третий, ведь Сергей менял их постоянно. Здесь никто не знал его имени, а соседи даже не пытались знакомиться. Маленькая, почти пустая комната с единственным окном, выходящим на серую стену соседнего дома. Вот и все, что представляла собой эта квартира. Здесь он мог быть собой. Или кем-то еще. Кем-то новым. Кем-то, кого никто не знает. Внезапно экран смартфона загорелся. нет от прикосновения, нет от сигнала входящего вызова. Просто так. Сам по себе. Сергей замер. На дисплее появилось сообщение. Хорошая работа, но пришло время перестать быть одиночкой. Они долго не живут. У нас есть, что тебе предложить. Ничего больше, ни имени, ни номера, ни логотипа. Только текст. Четкий, холодный, точный. Сердце Львова не забилось быстрее. Он просто взял телефон и перечитал строку снова. И снова. Парень мгновенно начал анализировать произошедшее. Это не было случайностью. Не было ошибкой системы. Это был сигнал. От кого-то, кто знал, что он сделал. От кого-то, кто знал, что Львов выбрал путь, с которого нет возврата. Кто-то, кто наблюдал за ним уже давно. Сергей, разумеется, проверил устройство. Никаких следов вторжения. Никаких данных о передаче информации. Это было невозможно. Сообщение пришло из ниоткуда. Львов встал, медленно прошелся по комнате. Внешне он был спокоен, но внутри все напряглось. Паранойя? Возможно, но парень слишком долго жил в мире, где ничего не происходило просто так. Если кто-то нашел его, значит, они знали, как это сделать. А если знали, как найти, значит, они были опасны. Или полезны. Или и то, и другое. До этого он действовал один. Осторожно, скрытно, все время старался остаться вне поля зрения тех, кто охотился на чернокнижников. Он не хотел быть частью какой-либо организации. Он не доверял никому. Даже самому себе не всегда доверял, но теперь... Теперь он понимал, что один он ограничен. Один он может лишь скрываться, убивать, прятаться, жить в постоянной тени, но... Кто-то уже знает о нем, это очевидно. И этот кто-то не торопит создавать его инквизиции. Что если этот кто-то предлагает защиту? Возможность развивать силы. Работать ради чего-то большего, чем месть. Это был призыв. И Львов собирался ответить на него. Глава 24. Главный вопрос. Май 2032 года. Москва. Последний месяц можно было назвать как угодно, но я про себя использовал слово Почему? Да потому что я чувствовал себя загнанной на скачках лошадью. Хрен с ними с рейдами против мятежников и чернокнижников. Меня, мою семью и семьи моих друзей проверили и не обнаружили ничего подозрительного. Точнее, ничего такого, за что можно было бы отправиться в застенки Инквизиции, оказаться в тюрьме или быть казненным. Наш с Илоной тайник никто не отыскал. О кровавом пакте между мной и друзьями никто не узнал. Где настоящий Салтыков и как идет работа над проектом Альтер-Эго и что он вообще существует, никто не узнал. Даже про деда никто не узнал. Он до сих пор тусовался где-то под Мурманском. Иногда всплывали разные мелочи. Спрятанные доходы, незадекларированное имущество, нелицензированные артефакты. Но все это было мелочью и ограничивалось разве что штрафами. Но, несмотря на мнимую безопасность, я и не думал расслабляться. Во-первых, разработка МР-2.0 понеслась семимильными шагами и требовала от меня целой прорвы времени и контроля. И большей частью я пропадал в лабораториях корпорации. Во-вторых, учеба в Аркануме. Словно получив пинок под зад от правительства, руководство Академии стало куда требовательнее и куда жестче с наказаниями за всякие, даже самые мелкие, провинности. Так что приходилось быть примерным студентом и учиться как следует. А ведь был еще тайник, который мы с Илоной обустраивали, Мунин, которого я тоже старался развивать, Бунгама, с которой нужно было постоянно углублять контакт. Надо ли говорить, что бизнес с зеркалами и прочими артефактами — теперь был чем-то второстепенным. Еще мне страшно хотелось сгонять в Бурятию, в ту астролабораторию, и как следует обыскать ее на предмет тайников-пожирателей. Но на это просто не хватало времени. Ну и, в-третьих, Юсупов. После пары недель изучения тела, энергетики и памяти клона Салтыкова Юсупов вернул его вместе с лабораторией в особняк. И вроде бы все хорошо. Инквизитор не заметил подмены или сделал вид, что не заметил. Но граф был весьма и весьма зол. Со мной он почти прекратил всяческие контакты, и это слегка настораживало. Нет, я был только рад, что он не лезет в мою жизнь, не пытается играть со мной в свои игры, но... Предчувствие подсказывало, что скоро все изменится, и потому я начал готовиться. Но для розыгрыша нашей с Салтыковым комбинации мне не хватало одного элемента... Забавно, но особых сложностей с тем, чтобы отправиться в нужное урочище, у меня не возникло. Я несколько дней ломал голову над тем, как это можно организовать, а потом просто обратился к Иловайскому. Он обещал мне услугу, и я решил затребовать ее. И если князь и удивился моей странной просьбе, то особо этого не показал. Нет, конечно, он уточнил, в чем причина моего желания подвергнуть себя опасности, но получил вполне стандартный ответ. Ведь мне нужен был не только эфир, но и ингредиенты для редких зелий, ускоряющих развитие энергетики. Я хотел как можно скорее стать инициатором, особенно в свете последних событий, о чем, честно, и сообщил Иловайскому. Ровно неделя потребовалась ему, чтобы оформить на меня, как на перспективного мага, разрешение на внеочередную практику и участие в боевом рейде магической группы. Разумеется, вся ответственность за то, что там может произойти, лежала на мне, но это было неважно. Умирать в урочище я точно не собирался. Как итог, я просто сделал так, как делали все дворяне. Воспользовался связями, и 20 апреля меня отправили на заставу рядом с Печорским урочищем. Когда мы пересекли границу аномальной зоны и вышли из ворот заставы, небо над головой потемнело, будто кто-то потушил свет. Трава под ногами пожелтела и начала шелестеть, хотя ветра не было. Даже воздух стал гуще. Он лип к коже, будто живое существо, прислушивающееся к каждому нашему шагу. Боевая группа, к которой меня приписали, была собрана по последнему слову магии и техники. Двадцать опытных солдат в броне и с тяжелым вооружением. Десять магов уровня знаток. Трое из них в новеньких экзоскелетах терминус с артефактными усилителями. Командовал отрядом капитан Казимиров, Человек с лицом иссеченным шрамами и взглядом который видел слишком много смертей. Он доверял только себе и своим рефлексам. Остальные же являлись для него просто шестеренками какой-то машины. Я ему не понравился сразу, несмотря на то, что капитан знал, что именно благодаря мне устояла Тобольская застава. Он считал меня высокомерным болваном, которому захотелось острых ощущений и халявы, а не тяжелого труда по взятию очередной ступени магии. Но я клал на его мнение с высокой колокольни, потому что знал, зачем пришел сюда. В старых записях Салтыкова, которые он отдал мне, было много интересного. Именно оттуда я узнал, что в Печерском урочище с большой вероятностью водится тварь многорукий циклоп, содержащая изрядный запас истинной энергии. И что самое важное, я знал, где эту тварь искать и как приманить. Так что все, что требовалось... Обозначить нужные мне ингредиенты в реале обитания циклопа. Первый день пути прошел без происшествий. Мы двигались осторожно. Легкий дождь моросил почти все утро, но ни одна его капля не достигла земли. Они исчезали в метре над ней, будто всасываясь невидимым полем. К вечеру мы вышли к огромной поляне, где почва была покрыта сетью трещин, напоминающих паутину. Маги сразу начали проверять пространство на наличие аномалий. Один из них... Женщина по имени Анастасия заметила странное колебания энергии. «Здесь когда-то был взрыв», — сказала она. «Возможно, остаточные эффекты до сих пор активны». Капитан Казимиров приказал обойти поляну по широкой дуге. «Мы так и сделали, но через два часа один из солдат случайно сошел с маршрута. Просто споткнулся, сделал шаг в сторону сети трещин и... исчез. Сначала его ноги замедлились, как будто попали в клей, Потом тело стало прозрачным, а затем не осталось ничего. Все заняло не больше трех секунд. Никто и глазом моргнуть не успел, не то что спасти его. Второй день начался с того, что мы вошли в чащу, где деревья росли слишком прямо, слишком плотно. Их кора была покрыта мерцающими колдовскими узорами. Никто не говорил об этом вслух, но все чувствовали. Здесь что-то есть. Что-то, что наблюдает за нами. Что-то древнее и ждущее. Воздух стал плотнее. Шаги стали казаться громче, чем были на самом деле. Один из бойцов, молодой парень по имени Макс, начал жаловаться на головную боль. Его глаза стали странно блестеть и как будто налились водой. «Это влияние местности», — сказал капитан Казимиров. «Проклятое место». Он приказал Максу проглотить какую-то таблетку и идти дальше. Боец послушался. Через час он снова был нормальным. Однако лес все еще оставался опасным. Периодически рядом с нами возникали теневые змеи, сгустки тьмы, способные запутать восприятие человека. Они цеплялись за сознание, заставляя людей видеть вещи, которых нет. Один из солдат начал кричать, что его жена стоит перед ним и просит помощи. Пришлось связать его и тащить на гравитационных носилках. Ближе к ночи на нас набросился искаженный. Создание, напоминающее человека, но с обратными суставами и множеством глаз. Он выскочил из ниоткуда и вонзил когти в плечо одного из бойцов, пробив своими когтями тяжелую броню, словно бумагу. Мы еле отбили его. Утром третьего дня мы подошли к горному склону, который по карте должен был стать перевалом. Но вместо этого увидели стену из камней, которая двигалась. Медленно, но явно изменяла форму. То появлялась новая трещина — то часть скалы выпадала, как зуб у цинозного больного. Казимиров приказал обойти. Обход занял весь день. По пути мы потеряли еще одного солдата. Он упал в провал, открывшийся в земле внезапно, будто она знала, где боец будет ступать, и ждала этого. Ночью мы установили мощные защитные амулеты. Никто на нас не напал, но и спали все. Так себе. К утру четвертого дня мы оказались у цели. У входа в пещеры, окруженные черными камнями, покрытыми белыми прожилками. Казалось, будто сами скалы болеют. Воздух здесь был особо плотным, даже дышать стало труднее. Именно здесь, в этой пещере, росли грибы, которые требовались мне. И именно в окрестностях водился циклоп. Маги начали устанавливать защитные щиты. Солдаты распределять позиции. Я же, используя принесенные с собой ингредиенты, втихаря смешал зелье которое должно было приманить тварь, и разлило его вокруг лагеря. Циклоп пришел ночью, как тень, вырванная из самого сердца урочища. Черная тварь со множеством конечностей и одним-единственным глазом по центру круглого тела, в котором клубился фиолетовый свет. Бой начался сразу. Экзоскелеты выстрелили зарядами плазмы. Маги пустили в ход защитные круги, ударные волны и все заклинания, которые только были в их арсенале. Солдаты стреляли, кололи, рубили, но тварь двигалась слишком быстро, слишком неестественно. Она не умирала, и прежде чем я вступил в бой, умудрилась грохнуть одного терминуса, одного мага и трех бойцов. Пока Казимиров отвлекал ее с отрядом магов, я обогнул лагерь по дуге и подошел к твари сзади. Маги у меня хватало, я мог черпать ее из урочища сколько угодно, так что недостатка в силе не было. Шквал заклинаний света, к которым тварь была особо восприимчива, это я тоже знал из записей Салтыковых, заставил ее замедлиться. Существо повернуло ко мне свое тело-глаз, и я почувствовал, как оно поняло. Рванув ко мне с неестественной скоростью, оно смяло двух солдат, выстрелило вкинувшегося на нее терминуса из глаза фиолетовым лучом и превратило его в обугленные останки плоти и металла, но я был готов». Я знал, что в верхней части тела у монстра есть слабая точка, в основании сплетения коротких конечностей, небольшой костяной нарост. Однако, чтобы добраться до него, пришлось изрядно попрыгать, усиливая тело физической магией до предела. Тварь была быстрой и никак не подставлялась, пока ревущий от ярости капитан Казимиров не бросился на нее и не отвлек. Лишь в тот момент, когда она повернулась ко мне спиной, мне удалось взмыть в воздух, и точным ударом световой иглы снести костяной нарост. Я упал в сплетение когтистых рук, тут же впившихся в мою магическую защиту. Она затрещала, заискрилась, но я уже вогнал выданный мне на заставе энергоклинок в открывшуюся уязвимую часть. И тварь рухнула на землю, мигом потеряв всю устойчивость, и растеклась, словно желе. Вся группа, включая Казимирова, смотрела на меня, как на призрака. «Как ты...» «Это сделал?» — хрипло спросил капитан, впервые за все время посмотрев на меня с уважением. Я ответил, не поворачиваясь. «Я прожил в центре Тобольского урочища месяц. Сами как думаете?» Пока остальные приводили в порядок раненых, восстанавливали защитные барьеры, выставляли новых часовых и прочее, я, делая вид, что исследую тварь, осторожно, нежно принялся вытягивать из нее эфир, переливая его в свою игральную кость а через четыре дня мы вернулись к заставе. Без десятка солдат, двух магов и двух экзоскелетов, но вернулись. Казимиров доложил о тяжелом бою с неизвестным противником. Маги написали отчеты, как и солдаты. Со мной тоже провели беседу, выдали благодарственный знак и отправили обратно в столицу на дежурном АВИ. Мучила ли меня совесть за то, что ради моих планов погибло несколько человек? Нисколько. Слишком высоки были ставки, чтобы переживать о 14 убитых, когда на кону правление Юсупова и жизни тех, кто мне действительно дорог. Жаль, что добытого эфира все еще не хватит, чтобы грохнуть эту сволочь через зеркало. 7 мая 2032 года. Москва. Илона? Привет, дорогой. «Привет, слушай, ты не пугайся сильно, но...» «Собирай самое необходимое прямо сейчас и жди меня, поедем в аэропорт». «Что? Но зачем?» «Потому что кое-что случилось. Я...» «Проклятье!» «Марк, да что происходит?» «Не по телефону, собирайся и жди меня». «Ладно». Отключившись, я выдохнул и поправил запонки, подаренные Юсуповым после событий на Тобольской заставе. «В качестве благодарности». Взятый на прокат мобиль загудел турбинами и ерванул рванул по ночной Москве к Никольской. Через 15 минут был на месте и снова позвонил Илоне. Она быстро спустилась с небольшой сумкой и, усевшись на пассажирское сиденье, посмотрела на меня испуганными глазами. «Что происходит, Марк?» и я рванул с места, выскочил на театральный проезд, свернул на Тверскую, подрезав целый ряд засигналивших мобилей, и поехал на юг в сторону Шереметьево. «Марк, дело дрянь». Я узнал кое-что. Кое-что, что изменит весь расклад сил в Империи, да и магии в целом. А поконкретнее? Поконкретнее. Перед тем, как мы спасли Салтыкова, он дал мне доступ почти ко всем своим документам, бумагам и всему такому. И... Короче, я обнаружил среди всего этого намеки на тайник. Я отыскал его? Да. Что там было? Много чего. Книги Проживальского, например. Еще пара трудов по чернокнижию и магии крови. Амулеты, артефакты. «Все нелицензированное». «И что? Это же не тебе принадлежит», — удивилась Илона. «Можно все оставить как есть, можно...» «Только не ругайся, я знаю, что Петр твой друг, но...» «В связи с последними событиями можно заложить его?» «Если бы все было так просто!» «А в чем сложность-то?» Илона на миг потеряла стойкость, и этот вопрос не выкрикнула. Истерически выпалила. Сложность в том, что в книгах Проживальского я отыскал указания о том, как найти некие элементы доспехов. Доспехов-пожирателя. Что? Да. Две книги, два элемента. Но что это меняет? Чернокнижники-пожиратели, мятежники. Сдай все эти материалы в честь, тебе еще и награду выпишут. Или...» Рыжая прикусила губу и осторожно посмотрела на меня. «Отдадут тебе маготек под полное управление». Я думал об этом, вот только... Марк! Вздохнув, я рассказал Илоне о том, что случилось, когда мы заключили кровавый пакт, и о том, кто стоял за ее похищением в Петербурге. И что там на самом деле произошло. О морфе, о видениях из Индии. О Туманолике. Подруга молчала, и после моего рассказа минут десять не произносила ни слова. И ты думаешь... Я думаю, что если Туманолике узнает о том, что я обнаружил, он захочет это себе. Отдавать ему новую силу, давать ему возможность захватить власть в государстве, я не хочу. Но он придет к тебе. И именно поэтому ты сейчас улетишь в Австралию. Нет, да, не спорь. Я не хочу, чтобы Туманолики убил тебя просто ради того, чтобы я согласился стать его учеником. А он придет. Он всегда приходит, когда у меня случается что-то важное, когда я что-то обретаю или нахожу. Так было уже трижды. Так случится и в четвертый раз. Ну как же другие ребята? Твой отец. Отца я отправил в отпуск на две недели в Нефритовую империю. А Арс, Аня и Маша... Я не знаю, Илона, честно. Нельзя просто взять и заставить их исчезнуть. Возникнут вопросы. Но я что-нибудь придумаю. И что... Что ты собираешься делать? Вероятно, добьюсь встречи с императором. Или расскажу все Иловайскому. Ты хочешь раскрыться? Не знаю. Не знаю, дорогая, но если придется, чтобы спасти всех вас, если это поможет остановить Тумана Ликова, я это сделаю. Нет. Да. Я люблю тебя, Илона, и не хочу. Бах. Под капотом нашего мобиля что-то рвануло. Повалил дым, два гравитационных движка отключились, и транспорт повело. Я с трудом удержал его на дороге, но ненадолго. Вильнув в сторону, мобиль вдруг сам перестроился, переключившись на автопилот. «Что за хрень?» Мигнув поворотником, наш транспорт свернул с международного шоссе. Съехал на узкую дорогу и направился в сторону Химкинского леса. «Выпрыгивай!» — рявкнул я, но... Двери оказались заблокированы. Как и все элементы управления. Зарычав, я протянул руку через Илону. Воздушным импульсом снес ее дверь, отстегнул ремень рыжий и буквально вытолкнул ее наружу. Илона с криком исчезла в темноте. Через несколько секунд таким же образом я вывалился из мобиля. Прокатился по земле, встал и побежал назад, к подруге. Она как раз поднималась из кювета. «Ты цела?» «Я». В тот же миг что-то произошло. Я почувствовал, как воздух стал тяжелее. Звуки куда-то исчезли. И тут же вспомнил, что такое уже происходило. Когда-то Монолики пришел к нам с ребятами во время заключения кровавого пакта. Илона замерла, превратившись в неподвижную куклу. — Все-таки ты решил сглупить. Повернувшись, я увидел, как из темноты по дороге к нам медленно приближается туман Аликий. Лицо, как всегда, скрыто. Костюм, как всегда, безупречен. — Нет, Анетик, я не... Слова застряли в горле. Пожиратель лишь покачал головой. — Не понимаю тебя, Марк. Я предложил тебе столько всего. «Ты взамен попросил всего лишь послушание, а ты, вместо того, чтобы помочь мне, помочь себе, вместо того, чтобы получить власть, которая и не снилась никому из дворян, решил обмануть меня?» «Я не собирался обманывать тебя», — тихо произнес я, закрывая собой неподвижную Илону. «Да ну, поэтому рассказал обо мне своей подруге?» Решил спрятать ее и своего отца. Подумываешь, заложить меня и себя заодно. Хрипло рассмеялся Туманоликий. Признаюсь, такого пожирателя я встречаю впервые. Самопожертвование. О. Я не... Не ври мне. Эти слова хлестнули меня не только по ушам. Невидимым ударом Туманоликий выкачал из меня всю энергию. Анетик... — Те вещи, о которых ты рассказал подруге. Те, что нашел в записях Салтыкова. — Где они? — В тайнике Салтыкова. — Хорошо. Их ты мне отдашь после, а сейчас... Туман замолчал на пару секунд. — Сейчас я задам тебе вопрос, Марк, и ты уже знаешь, какой. Я судорожно сглотнул. Не успел... Не успел, дерьмо космочервей, а ведь мы были уже близко. Ты станешь моим учеником?» Воздух застрял в легких. Я не мог согласиться. Не мог. Нет. Несколько мгновений ту молчал, разглядывая меня. «Неожиданно. Что ж, это твой выбор». Легким взмахом руки он отшвырнул меня в сторону. Пролетев с десяток метров, я упал в поле высокой травы и со стоном поднялся. Только для того, чтобы увидеть, как с ладони пожирателя срывается огненный шар и несется к замершей в неподвижности Илоне. НЕТ! Конец седьмой книги. Текст читал Максим Полтавский.